54 Доктор Дар -Гал. Приписываемые дневники. Похоже, окончание БМАД привело к тому, что я стал неизлечимо наивным оптимистом. Никогда раньше такое о себе не подумал. Но как еще объяснить, что я надеялся обойтись в лечении мальчишки исключительно ингалятором? Это уже даже не оптимизм, тут кретинизмом попахивает. Ведь паразит-то внутри человеческого дитя никуда не делся. К тому же пришлось заниматься не только пацанчиком. Но, чертов колдун, Кадида Далла плясал без барабана и выделывал кренделяни по человечески подвижным туловищем не зря. Сумельца сошло сто потов, но он приманил чудовище. Не зная уж, танцами или своим наследственным искусством заражать детей многостадийными паразитами. Ночью туземный жертвенный младенчик стал каркать гораздо тише. Видимо, несмотря на руководство жуткой твари внутри, сам малец безмерно устал, да и горло перенапряг, это без вариантов. Возможно, окружающим стало несколько легче. Масцаракш его знает, но, может, не явится та тварь вовсе. Мальчик выдохся, так что все засадные дела бестолку. И, по сути, откладываются на потом. На когда-нибудь. И ладно уж. Как-никак до утра досидим, дабы среди ночи по лесу не переться. Неплохо бы костерок, но уж сделаем вид, что... Тварь явилась бесшумно. Выявилась прямо здесь, среди нас. Понятия не имею, примолкла ли хоть чуточку ночная жизнь наверху, когда она появилась. Если и примолкла, то я не уловил разницы. Хотя, может, и не приумолкла. Вдруг тварюка промышляет только в нижнем и среднем ярусах тропической чащи, а самые верхушки не трогает. Слишком она, может, тяжела для хлипкой верхатуры. Все допустимо. Или я попросту придремал. Змееобразная жуть начала вовсе не с мальчика. Может, у нее имелся свой, отработанный годами или поколениями ритуал. Вначале она включилась в танец. Странно, а может, именно так и должно быть, но шамана она не тронула. Провисла в воздухе около него, качнулась туда-сюда. Весьма осторожно, наверное, ибо ветки наверху, с коих чудище свешивалось, не скрипнули и не сломались. Правда, уже после мы узнали, что тварюка все же начала не станцев. Перед тем она также медлительно, бесшумно атаковала гвардии рядового Дьера Кабузи, Видимо, он ничего не успел понять, услышать и увидеть, когда тварь накинулась. А кольцевала какой-то своей частью и сдавила. Причем только до определенного предела. Эта тварюка умная, жутко умная. Ведь она могла убить Дьера разными способами. Могла, ударив хвостом или головой. Но тогда бы он отлетел, как от пушечного ядра, и грохнулся обо что-нибудь с шумом. Тварь знала видела, в отличие от нас, что вокруг наличествуют другие существа-аналоги. Ныне, после первой ночной атаки, она уже ведала, что существа опасны, умеют причинять боль. Так же точно чудище могло использовать зубы, что мешало схватить несчастного гвардии рядового сверху, затолкав в пасть сразу полтуловища или хотя бы голову. Может, тварь была сытой, маловероятно. При ее массе ей требуется жрать и жрать. Но, видимо, поедание человека довольно громкий процесс. Кости хрустят, череп лопается, кровавая пена хлюпает. Кто-то бы все едино услышал. И потому чудище предпочло объятия. Смертельно крепкие. Оно охватило Дьера к и сдавило. Здавила так умело, что даже оружие не звякнуло. И, видимо, закупорила рот. Ни криков, ни выдохов с опорожнением легких мы не уловили. Тварь контролировала процесс. Забила своим длинным мехом ротовую полость. И в то же время не переусердствовала. Могла ведь сдавить так, что гвардии рядовой лопнул бы, как перезрелый фрукт. И тогда бы мы очнулись и насторожились. Кто знает, что должно было случиться далее. То, что она оставила, даже аккуратно положила на землю несчастного Акабози, свидетельствует о планомерности действий, как минимум. Быть может, эта гигантская змеевидная млекопитающая собиралась прикончить нас одного за другим. Интересно, каким по счету должен был оказаться я? Случайно ли оно начало с одного из вооруженных автоматической винтовкой? Если да, то... Об интеллекте подобного уровня мы спорили после. Ничего друг другу не доказали. Если тварь уже действительно сталкивалась с вооруженными современным оружием людьми и смогла учесть и накопить опыт, то это жуть просто. Тогда нас спасло лишь наличие нового, невиданного ранее оружия. Оружия из будущего. Даже эта тварь-долгожитель, если она долгожитель, конечно, — Никак не могла знать того, о чем и люди-то покуда не ведали. Только единицы, но именно на таких она и наткнулась. А еще ее сбил с понтолыку танец. Жуж Шеймар как чувствовал, отправляя с нами шамана. У Творюки музыкальная предрасположенность. Она решила поучаствовать в танцульках. Размяться перед тем, как продолжить удушение. Перед тем, как нажираться и перед тем, как заживать напоследок самый главный и притягательный деликатес – зараженного шаманом мальчугана. Именно во время танца ее и засек Маргит Йо.